Глава 16. -ая. Как ведьма пополняла коллекцию и избавлялась от кавалера. К станции я приехала с больной головой и желанием убивать. Тесси трещала без остановки. гадкий Мин не дал мне наслать на нее небольшой сглаз, чтобы язык примерз к небу. Только я сложила пальцы в козу, собираясь ткнуть подружку в бок, как оборотень ухватил мою руку и поднес к губам. «Ах, как это романтично!» — заметила глазастая выдра. «Все видели!» Шери об этом мечтала, а когда вы покажете ей источники, этим своим Шери об этом мечтает, Шери будет в восторге, Шери ждет от вас действий. Она так всех запугала, что когда дилижанс наконец прибыл в небольшой курортный поселок, расположившийся рядом с источниками, мужчины бросились от меня в рассыпную. Последним виновато покосившись в мою сторону, сбежал Святоша, на прощание осенив себя защитным кругом и буркнув что-то типа «Времени совсем нет показывать шире достопримечательности». Тесси торопливо уходила под ручку со задаченным купцом. Он периодически оглядывался, бросая на меня испуганные взгляды. Но я не бежала с криками «Стоять! Вы мне обещали показать свадебный салон!» И мужик в итоге успокоился и зашагал медленнее. о чем-то шепча притихшей интриганке. На метод работает», — задумчиво перебирая пальцами по ручке саквояжа, произнесла я. А еще она отвлекла от меня внимание. Никто не задавал лишних вопросов и не лез с умными советами. «Куда пойдем?» — беззаботно поинтересовался Мин, отбирая у меня саквояж. «Что ты там такой тяжелый возишь?» «Купальный костюм, шлепки, полотенц, халатик». «Колобок», — я пожала плечами и поежилась. Здесь в предгорье было холоднее, чем в прелестном. Дул северный ветер, пахло тухлыми яйцами, и я сморщила нос, жалея, что сняла заклятие свежего воздуха. Моя гримаса не осталась незамеченной. «Самый горячий источник пахнет не очень приятно», — Мин склонился ко мне и шепнул. «Но девушки его любят больше всего. Говорят, после посещения он его выпушается шанс родить мальчика-наследника». «Пуф», — фыркнула я, — «у ведьм всегда рождаются девочки». «Первыми, но в следующем я хочу мальчика». Не успела возмущенная темная ведьма рот открыть, как мне на плечи легла куртка, нагретая мужским телом, пахнущая кожей и мином. Кора, хвои, что-то горьковатое, но все вместе давало поразительный эффект. Я вдела руки в рукава и с удовольствием принюхалась, ощущая себя, если не хвостатой оборотницей, то кошкой, которая унюхала настойку валерианы. По коже пробежала волна и замерла в животе, разгораясь огненным цветком. Моя сила реагировала на этого оборотня совершенно неправильно. Она ластилась к нему, отзывалась на его энергию, чуть не мурчала. А вот браслет даже не нагрелся. И что же это за защита такая, если любой мужчина может без беззастенчиво меня лапать? Или все же мин не любой? Я подозрительно уставилась в глаза оборотню. Он ответил мне смеющимся взглядом. «Нет, ну что за наглая морда?» «А ты что здесь делаешь?» «Отдыхаю», — глядя в лицо честнейшими глазами, Мин обнял меня за талию и увлек в сторону небольшого парка, за которым виднелись черепичные крыши домов. «Знаешь, душа моя, плохо сплю ночами, чудится всякое. Лекарь посоветовал принять радоновые ванны. А, кстати, а где твой черствый друг?» «Без понятия», — Так же честно ответила я и быстро сменила тему. Мне нужно попасть в лавку артефактов. Трещотка так много о ней говорила, что не терпится увидеть вживую. Все, что пожелаешь. Что-то он слишком покладистый, подозрительно. И прекрати меня обнимать, у меня есть жених!» Я дернула рукав и сунула мужчине под нос руку с браслетом. Мин тут же поцеловал мою окольцованную ножье реликвии конечность и, весело сверкнув глазами, уверенно заявил. «Трое? Что трое?» — не поняла я. «Детей. Девочка, мальчик и девочка. Это предупреждение?» «Это предложение, сердце мое. Сердечко одной темной ведьмы ёкнуло, на мгновение представив эту картину. Кудрявые девочки, похожие на меня, белокурый мальчик с глазами цвета расплавленного золота. Потрясла головой, отметая видение. «Так никогда не будет», — произнесла спокойно. «Не со мной». «Если ты о проклятии...» — Мин прижал меня к себе сильнее и, касаясь губами скулы, шепнул. «То я тебя от него избавлю». «Откуда ты знаешь о проклятии?» — ахнула я, отстраняясь. «Это... Да я сама о нем узнала только на своем совершеннолетии. Ты не Мин...» «Мин...» — наглая лапа опять выдрузилась на мою талию. «Это мое имя. А узнал от прорицательницы». Не стал скрывать мужчина. А еще она сказал, как его разрушить. «Как?» потом расскажу». Я поняла, что он больше слова не скажет и не стала настаивать. «Есть вещи, о которых лучше не говорить. А вот то, что он мне всех потенциальных маньяков распугает, я осознала только сейчас. Кто же позарится на девушку Альфы? Да никто в своем уме. Слушай, ты меня компрометируешь. Я не хочу появляться в приличном обществе с криминальным авторитетом. Или отстань от меня, или смени внешность. Маску на лицо натяни». Ехидно намекнула я на торчащий из его истории змеиный хвост. Мин хмыкнул и согласился. И как, спрашивается, заставить его признаться, что он — это не он вовсе? Мы прошли через ничем не примечательный сквер и вышли на широкую шумную улицу, сразу же окунувшись в гомон толпы. Запахи выпечки и шашлыка и звуки веселой танцевальной музыки. Здесь было намного теплее, и я вернула оборотню его куртку. А затем ухватилась за саквояж и потянула к себе. «Спасибо, что проводил. Прощай». Я дернула, Мин не отпустил, дернула сильнее. Оборотень с интересом за мной наблюдал, так и не выпустив мое, между прочим, честно одолженное у квартирной хозяйки имущество. «Верни мои вещи». «Нет». «Нет», я даже опишула от такой наглости. «Зачем тебе мой купальник? Ты в него не поместишься». Мин на мгновение смутился, но поклажу из лап не выпустил. «Я провожу до источника. Мне все равно делать нечего». «И как мне задание выполнять, когда за мной будет тягаться двухметровый детина со зверским выражением морды? И вообще, где мое прикрытие? Где оборотни из команды? Почему они не отгоняют от меня?» «Стоп! Если они его подозревают, то будут следить издали и ждать решительных действий». «Они не в курсе, кто ты?» «О чем ты, душа моя? Не называй меня так, у меня есть жених!» «Не хочешь признаваться, тогда получай. Как там Теська говорила, переключить внимание и подставить невиновного — это я могу!» Я набрала в легкие воздуха и заорала. «Караул! Грабят! Убивают! Насилуют! К честной девушке посреди улицы пристают! Имущество лишают!» И изо всех сил дернула злополучный саквояж на себя. Мин, не ожидавший от меня такой прыти, ручку выпустил. Я же, не удержавшись на ногах, позорно шлепнулась на пятую точку, придавленная сверху, довольно увесистым грузом. Нет, определенно, Мурзу нужно садиться на диету. Будет он у меня бегать по утрам. Не ушиблась? — шагнул ко мне Мин. Эй, мужик, отойди от девушки! К нам спешили двое дружинников с повязками на рукавах. Один из них засунул в рот полицейский свисток и издал противный звук, от которого Мин вздрогнула и я скривилась. Что здесь происходит? строго спросил второй. Вокруг нас моментально собралась толпа. Я поднялась, отряхнула платье и с чувством поблагодарила дружинников. Этот негодяй хотел украсть мой багаж, и пальцем ткнула в сторону негодяй, чтобы никто не сомневался, о ком я говорю. Вы ведь проводите меня в лавку артефактов? Конечно, леди. Мы всегда рады гостям. Страж порядка согнул руку в приглашающем жесте, но я сделала вид, что не заметила. У меня есть жених. К мину подошел второй дружинник, но я не стала останавливаться, чтобы послушать, о чем они будут говорить, только услышала спокойное. Это недоразумение. Мы немного повздорили, и моя невеста решила мне отомстить. Вот гад. Лавка оказалась рядышком, за углом. Я поблагодарила сопровождающего и шмыгнула внутрь. Полумраки сразу не заметила стоящую за прилавком ведьму. Светлую. «Поглазеть зашла Эль по делу темная». Неприязненно поинтересовалась она, рассматривая меня сквозь толстые стекла артефакторных очков. «А это зависит от уровня здешних побрякушек». Я поставила саквояж на скамью окна и медленно пошла вдоль застекленной витрины. «Небогато. И что купить, чтобы посещение не выглядело праздным? Ведь не просто так меня сюда мой белобрысый начальник отправил». Вот оно! Между серебряной ложечкой, способной снять зуд у младенца, и своркой для усмирения взбесившихся двуликих лежал маленький медный котелок, как раз для алхимической горелки. «Моя прелесть!» «Зачем он тебе?» — почти натурально удивилась Светлая. Зелье в нем не сваришь, мал слишком, есть только чай заваривать», — добавила с Хихицей. «Мне очень даже подойдет, давно искала», — вошла я в роль чокнутой коллекционерки. Он идеально впишется в мою коллекцию. На полку между золотым и серебряным как раз по размеру подходит. Что он делает? Сохраняет температуру налитой жидкости в течение суток. С большей заинтересованностью в голосе сообщила хозяйка лавки. Собираешь котелки, что ли? Да, это же ведьмовской атрибут. Древнейшая вещь, которая сопровождает ведьму от рождения до смерти. Ты вот знаешь, что первый котелок был из камня? На раскопках в и Верховушки нашли древние стойбище, и там... И чем больше я тарахтела, тем больше алчного интереса появлялось в глазах Светлой. Неужели она в сговоре с похитителем? Я попыталась привести разговор на пропавших ведьм, но с меня быстро содрали три золотых и выставили за дверь. Надеюсь, оперативники проследят за подозрительной лавочницей.